Глава 23. «Я приготовил кабриолет на тот случай, если мистер Фрэнклин непременно захочет уехать от нас с вечерним поездом. Появление на лестнице сперва багажа, а вслед за ним и самого мистера Фрэнклина, показало мне довольно ясно, что он первый раз в жизни твердо держится принятого решения. «Итак вы непременно решили ехать, сэр», сказал я, когда мы с ним встретились в холле. Почему бы не подождать денька два и не дать мисс рэйчелл возможность одуматься? Заграничный лоск, по-видимому, совершенно сошел с мистера Фрэнклина в минуту, когда пришло время сказать «прощай». Вместо ответа он подал мне письмо, которое меледи написала ему. Большая часть письма была наполнена тем, что уже было сказано ею в письме, полученном мной. Но в конце была приписка о мисс Рэйчел, которая объяснит намерения мистера Фрэнклина если не объяснит ничего другого. «Вы удивляетесь, наверное, — писала Миледи, — что я позволяю дочери оставлять меня в совершенном неведении. Пропал алмаз ценой 20 тысяч фунтов, и я должна предполагать, что пропажа его не составляет никакой тайны для Рэйчел, что какое-то непонятное обязательство молчания наложено на нее каким-то человеком или какими-то людьми, совершенно неизвестными мне» имевшими в виду какую-то цель, которую я не могу даже угадать. Объяснимо ли, что я позволяю шутить со мною таким образом? Вполне объяснимо при настоящем состоянии Рэйчел: Она в таком нервном возбуждении, что на нее жалко смотреть. Я не смею снова поднимать вопрос о лунном камне до тех пор, пока времени успокоит ее хоть немного. Вот почему я, не колеблюсь, отпустила сыщика. Тайна, сбивавшая с толку нас, сбивает с толку и его. В этом деле посторонний не может нам помочь. Одно имя, его, сводит с ума Рэчел. Мои планы на будущее обдуманы настолько хорошо, насколько это возможно. Я намерен отвезти Рейчел в Лондон, отчасти для того, чтобы успокоить ее перемены места, отчасти для того, чтобы попробовать, что можно будет сделать, посоветовавшись с лучшими врачами. Уместно ли мне просить вас встретиться с нами в Лондоне? Любезный Фрэнклин, вы должны со своей стороны проявить терпение, подобное моему, и ждать, как буду ждать я, более удобного времени. Драгоценная помощь, которую вы оказали следствию в поисках пропавшего алмаза, все еще кажется непростительной обидой для Рэйчел в настоящем страшном состоянии ее души. «Действуя в этом деле вслепую, вы только увеличили ее мучение, так как помогали открытию ее тайны. Я не могу извинить злобу, с какой она обвиняет вас за печальные последствия, которых ни вы, ни я не могли вообразить или предвидеть. С Рэчел рассуждать нельзя, о ней можно только жалеть. С огорчением должна сказать, что пока вам и Рэчел лучше разойтись. Единственный совет, который я могу предложить вам, это дать ей время одуматься. Я возвратил обратно письмо, искренне жалея мистера Фрэнклина, потому что знал, как он любит барышню, и видел, что слова ее матери уязвили его сердце. «Вы знаете пословицу, сэр. Вот все, что я ему сказал. Когда дело дойдет до худшего, оно начнет изменяться к лучшему». Дела у нас не могут находиться в худшем состоянии, мистер Фрэнклин, чем они находятся сейчас. Мистер Фрэнклин сложил письмо тётке, по-видимому, не очень утешенной замечанием, которое я осмелился сделать ему. «Когда я приехал сюда из Лондона с этим ужасным алмазом, — сказал он, — я не думал, чтобы в Англии была семья счастливее этой. Посмотрите теперь на эту семью. Она разбросана. «Разъединена, сам воздух этого дома отравлен тайными и подозрениями. Помните вы то утро на зыбучих песках, когда мы разговаривали о моем дяде Герн Кастле и его подарке ко дню рождения? Лунный камень послужил орудием мщения полковника Беттерич, да так, когда же сам полковник не мог вообразить». С этими словами он пожал мне руку и пошел к кабриолету. Я проводил его по лестнице. Прискорбно было видеть, что он оставляет таким образом старый дом, где провел самые счастливые годы своей жизни. Пенелопа, чрезвычайно расстроенная всем, что случилось в доме, пришла вся в слезах проститься с мистером Фрэнклином. Он поцеловал ее. Я махнул рукой, как бы говоря, на доброе здоровье, сэр. Некоторые служанок поглядывали на него из-за угла. Он был одним из тех мужчин, которые нравятся всем женщинам. Последнюю минуту я остановил кабриолет и попросил у мистера Фрэнклина, как милости, чтобы он уведомил нас о себе письмом. Он, кажется, не обратил внимания на мои слова. Он осматривался вокруг, глядя то на один предмет, то на другой, как бы прощаясь со старым домом и садом. «Скажите нам, куда вы отправляетесь, сэр?» — спросил я, держась за кабриолет и стараясь узнать его будущие планы. Мистер Фрэнклин внезапно надвинул шляпу на самой брови. «Куда я отправляюсь?» — повторил он мои слова. «Я отправляюсь к черту!» Пони вздрогнул при этих словах, как если бы почувствовал христианское отвращение к ним. «Господь с вами, сэр! Отправляйтесь, куда вам посчастливиться! Вот все, что я успел сказать, прежде чем он скрылся из глаз. Приятный, милый джентльмен!» При всех его недостатках и сумасбродствах, милый и приятный джентльмен. Он оставил за собою печальную пустоту, когда уехал из дома Миледи. Было довольно скучно и мрачно, когда, наконец, этот длинный субботний летний вечер приблизился к концу. Я подбадривал себя, крепко держась трубочки и Робинзона Круза. Женщины, кроме Пенелопы, проводили время в пересудах и толках о самоубийстве Розанны, Они упорно держались мнения, будто бедная девушка украла лунный камень и лишила себя жизни из страха, боясь, что это узнают. Дочь моя, разумеется, упорно стояла на том, что утверждала раньше, однако ее предположение о причине самоубийства Розанны не приводило нас ни к какому заключению насчет Алмаза, так же, как и уверение в ее невиновности тайное путешествие Розанны во Фризингол, и все ее поступки оставались совершенно необъяснимыми. Бесполезно было указывать на это Пенелопе. Возражения производили на нее так же мало впечатления, как мало следов оставлял проливной дождь на непромокаемом плаще. Дело в том, что моя дочь унаследовала мое собственное пренебрежение к умственным доводам и в этом отношении далеко опередила своего родного отца. На следующий день, в воскресенье, карета, остававшаяся в доме мистера Эблуайта, вернулась к нам пустая. Кучер привез мне записку от Миледи и письменные приказания горничным Миледи и к Пенелопе. В своей записке Миледи сообщала, что решилась отвезти мисс Рэтчел в свой лондонский дом в понедельник. Письменные приказания к обеим горничным состояли в том, какие им платья следовало взять и в какой час встретить своих хозяек в Лондоне. Многие другие слуги должны были также ехать туда. Миледи, видя, что мисс Рэйчел не желает после всего случившегося возвращаться домой, решил ехать в Лондон прямо из Фризингола. Я же должен был оставаться в деревне впредь до дальнейших распоряжений, присматривать и вне, и внутри дома. Слугам, остававшимся со мной, приказано было выдавать вместо пищи денежное содержание. Все это напомнило мне слова мистера Фрэнклина о разбросанной и разъединенной семье, и мысли мои, естественно, обратились к самому мистеру Фрэнклину. Чем более я думал о нем, тем более тревожили меня его будущие поступки. Кончилось тем, что я написал с воскресной почтой к камердинеру его отца, мистеру Джефко, которого знал прежде, прося дать мне знать, на что решится мистер Фрэнклин по приезде в Лондон. Воскресный вечер был еще скучнее субботнего, если только это возможно. Мы кончили этот день, как сотни тысяч других людей кончают его регулярно раз в неделю на этих островах, ожиданием, когда, наконец, наступит время ложиться спать, и, не дождавшись, заснули на наших стульях. Как прошел понедельник для остальной прислуги, не знаю. Мне он нанес порядочный удар». Первое предсказание сыщика Кафа о том, что я услышу кое-что от Йоландов, сбылось в этот день. Я отослал Пенелопу и горничную Милледи на железную дорогу с вещами в Лондон и шатался по саду, когда вдруг услышал свое имя. Обернувшись, я очутился лицом к лицу с дочерью рыбака Хромоножкой Люси. За исключением хромоты и худобы, последнее, по моему мнению, страшный недостаток в женщине, Эта девушка имела немало привлекательных качеств на мужской взгляд. Смуглое умное лицо, приятный чистый голос, прекрасные каштановые волосы принадлежали к ее достоинствам, а горячий характер был дополнением к ее недостаткам. «Ну, моя милая», — сказал я, — «что вам от меня нужно?» «Где человек по имени Фрэнклин Блэк?» — сказала девушка, устремив на меня свирепый взгляд и опираясь на свой костыль. — Непочтительно говорить так о джентльменах, — ответил я. — Если вы хотите справиться о племяннике Миледи, не угодно ли вам назвать его мистером френклином Блэком? Она сделала шаг ко мне и взглянула на меня так, словно собиралась съесть меня живьем. — Мистером френклином Блэком, — повторила она вслед за мной. — Его приличнее было бы назвать... Убийцей Фрэнклином Блэком. Мой метод обращения спокойной миссис Беттерич помог мне и на этот раз. Когда женщина старается вывести вас из себя, постарайтесь со своей стороны вывести ее из себя. Женщина вообще приготовлена ко всякому отпору, какой вы можете избрать для самозащиты, кроме этого. Одним единственным словом можно добиться этого не хуже, чем сотни слов. И одним словом я добился этого от хромоножки Люси. Любезно посмотрев ей в лицо, я сказал. «Фи!» Девушка тотчас вспыхнула. Она тверже стала на здоровую ногу и три раза свирепо ударила об землю своим костылем. «Он убийца! Он убийца! Он убийца! Он был причиной смерти Розанны Спирман!» Она закричала это самым пронзительным голосом. Два человека, работавшие в саду подле нас, подняли глаза, увидели, что это хромоножка Люси, и, зная, чего можно было ждать от нее, опять вернулись к своему делу. «Он был причиной смерти Розанны Спирман?» — спросил я. «Что заставляет вас говорить так, Люси? Какое вам дело? Какое дело, какому бы то ни было мужчине до этого? О, если бы только она думала о мужчинах так, как думаю я о них, она была бы сейчас жива!» «Она всегда хорошо думала обо мне, бедняжка», — сказал я, «и я всегда относился к ней хорошо». Я проговорил это насколько мог успокоительно. Сказать по правде у меня духа не хватило раздражать девушку колкими ответами. Раньше я примечал только ее дурной нрав. Сейчас я приметил то несчастье, которое часто заставляет быть дерзкими людей простого звания. Мой ответ смягчил хромоножку Люси. Она опустила голову на свой костыль. «Я любила ее», — нежно сказала девушка. «Она вела несчастную жизнь, мистер Беттерич. Гнусные люди дурно поступили с нею и причинили ей вред, но это не испортило ее кроткого характера. Она была ангелом. Она могла бы быть счастлива со мной. У меня был план ехать в Лондон нам обеим, устроиться как двум сестрам и зарабатывать шитьем. Этот человек приехал сюда и испортил все. Он околдовал ее». Не говорите мне, что он не имел этого намерения и не знал об этом. Он должен был знать. Он должен был пожалеть ее. Я не могу жить без него, а он, Люси, даже не смотрит на меня. Вот что она говорила. Жестоко, жестоко, жестоко. Я говорила ей, ни один мужчина не стоит, чтобы о нем изнывать. А она отвечала, есть мужчины, ради которых стоит умереть, Люси, а он один из них. Я накопила немного денег. Я договорилась с моим отцом и матерью. Я хотела увести ее от унижений, которые она терпела здесь. У нас была бы маленькая квартирка в Лондоне, и мы жили бы как сестры. Она получила хорошее воспитание, сэр, как вам известно, и писала хорошим почерком. Она умела проворно шить. Я шью не так проворно, как шила она, но я тоже могу шить. Мы жили бы прекрасно. И что же случилось сегодня? Приходит письмо от нее, и она пишет мне, что расстается с тяжелой жизнью. Приходит письмо, где она прощается со мной навсегда. «Где он?» — вскричала девушка, подняв голову и опять вспыхивая гневом. «Где этот джентльмен, о котором я должна говорить не иначе, как с почтением?» «Недалек тот день, мистер Беттерич, когда бедные в Англии восстанут на богатых. Я молю Бога, чтобы начали с него! Я молю Бога, чтобы начали с него!» Я думаю, что даже сам пастор, хотя, признаюсь, это сказано слишком сильно, не мог бы образумить девушку в таком состоянии, в каком находилась она. Я отважился лишь на то, чтобы вернуть ее к предмету ее гнева, в надежде услышать от нее что-нибудь полезное. — И на что вам нужен мистер Фрэнклин Блэк? — спросил я. — Мне нужно его видеть. — Для чего? — У меня есть к нему письмо. — От Розанны Спирман? — Да. Вложенное в письмо к вам? Да. Неужели мрак начинает рассеиваться? Неужели то, что я стремился так страстно узнать, само собой открывается мне? Я был вынужден помедлить с минуту. Сыщик оставил после себя заразу. По некоторым лично мне известным признакам сыскная лихорадка снова начала овладевать мной. «Вы не можете увидеть мистера Фрэнклина», — сказал я. «Я должна его видеть и увижу!» «Он вчера уехал в Лондон!» Хромоножка Люси пристально посмотрела мне в лицо и поняла, что я говорю правду. Не сказав более ни слова, она тотчас повернулась и пошла к Кобс-холлу. «Постойте!» — воскликнул я. «Завтра я жду известий о мистере Фрэнклине Блэке. Дайте мне письмо, и я пошлю его по почте». Хромоножка Люси оперлась на свой костыль, Взглянула на меня через плечо. «Я передам ему письмо только из рук в руки, иначе не смею. Написать ему об этом? Напишите, что я его ненавижу, и вы скажете правду. Да-да, но как же насчет письма? Если он хочет получить это письмо, он должен вернуться сюда и взять его у меня». С этими словами она заковыляла к копс -холлу. Сыскная лихорадка лишила меня всякого достоинства. Я поспешил вслед за ней и приложил все усилия, чтобы заставить ее разговориться. Напрасно. К несчастью, я был мужчиной, и хромоножки Люси доставляла удовольствие разочаровывать меня. В тот же день, попозднее, я попытал счастье у ее матери. Добрая миссис Йоланд могла только всплакнуть и посоветовала извлечь капельку утешения из голландской бутылочки. Я нашел рыбака на берегу. Он сказал мне, что дело путанное, и продолжал чинить сеть. Ни отец, ни мать не знали больше меня самого. Оставалось испробовать последнее средство, написать с утренней почтой мистеру Фрэнклину Блэку. Предоставляю вам судить, с каким нетерпением поджидал я почтальона во вторник утром. Он мне принес два письма, одно от Пенелопы, у меня едва хватило терпения его прочесть, сообщавший мне, что миледи и мисс Рэйчел благополучно переселились в Лондон. Другое от мистера Джефко с известием, что сын его господина уже уехал из Англии. Приехав в столицу, мистер Фрэнклин, как оказывается, отправился прямо к отцу. Он явился не совсем к стати. Мистер Блэк-старший с головой ушел в свои депутатские дела в Нижней палате и забавлялся дома в этот вечер, любимой парламентской игрой, составлением записок, которые они именуют частным Биллем. Сам мистер Джефко проводил мистера Фрэнклина в кабинет отца. «Любезный Фрэнклин, что заставило тебя так неожиданно ко мне явиться? Не случилось ли чего дурного?» «Да, случилось дурное с Рэчел, и я чрезвычайно огорчен. С прискорбием слышу это, но у меня нет сейчас времени выслушивать тебя». «А когда вы сможете меня выслушать, милый мой мальчик? Не стану тебя обманывать. Я могу выслушать тебя по окончании этой сессии, не на минуту раньше. Спокойной ночи». «Благодарю вас, сэр. Спокойной ночи». Таков был разговор в кабинете, переданный мне мистером Джефко. Разговор вне кабинета был еще короче. Джефко, посмотрите, когда отходит завтрашний поезд, приуроченный к пароходу на континент. В 6 часов утра, мистер Фрэнклин». «Велите разбудить меня в 5 «Едете за границу, сэр?» «Еду, Джевко. Куда железной дороги увезут меня?» «Прикажете доложить вашему батюшке, сэр?» «Да, доложите ему по окончании сессии». На следующее утро мистер Фрэнклин отправился за границу. В какое именно место ехал он, никто, не исключая и его самого, отгадать не мог. Может быть, мы получим от него первое известие из Европы, Азии, Африки или Америки. По мнению мистера Джефко, он мог находиться в любой из четырех стран света. Весть об отъезде мистера Фрэнклина в субботу утром и весть о прибытии миледи в Лондон с мисс Рэчел в понедельник дошли до меня, как вам известно, во вторник. Наступила среда и не принесла ничего нового. Четверг преподнес вторую пачку новостей от Пенелопы. «Дочь моя сообщала, что для ее барышни пригласили какого-то знаменитого лондонского доктора и что он получил гинею за то, что посоветовал развлекать ее. Цветочные выставки, оперы, баллы, множество веселья предстояло в будущем, и мисс Рэтчел, к удивлению ее матери, с жаром погрузилась во все это. Мистер Готфри наведовался, по всей видимости, – Он по-прежнему ухаживал за кузиной, несмотря на прием, оказанный ему, когда он попробовал счастье в день ее рождения. К величайшему сожалению Пенелопы, на этот раз его приняли очень любезно, и он тут же вписал имя мисс Рэйчел в членский список комитета дамской благотворительности. Госпожа моя, по словам Пенелопы, была не в духе и имела две продолжительные беседы со своим стряпчим. Дальше следовали кое-какие рассуждения относительно одной бедной родственницы, некой мисс Клак, той самой, о которой я упоминал при описании обеда в день рождения, что она сидела возле мистера Готфри и обнаружила большое пристрастие к шампанскому. Пенелопа выражала удивление, что мисс Клак все еще не дала о себе знать. «Наверное, она скоро привяжется к Миледи по обыкновению» и так далее в том же роде, как это принято у женщин, высмеивать друг друга и словесно, и письменно. Об этом не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство. Я слышал, что, расставшись со мной, вы перейдете к мисс Клак. Если это так, окажите мне милость, не верьте ни единому ее слову, когда она станет говорить о вашем нижайшем слуге». В пятницу не случилось ничего, кроме того, что у одной из собак сделался нарыв за ухом. Я дал ей настойку из трав и посадил на диету. Извините, что упоминаю об этом. Как-то невзначай вырвалось. Пожалуйста, пропустите это. Я быстро приближаюсь к концу моих погрешностей против вашего современного образованного вкуса. Притом собака это была придоброе животное и заслуживала хорошего лечения. Право, заслуживала. Утренняя почта принесла мне сюрприз в виде лондонской газеты, присланной на мое имя. Почерк, которым написан был адрес, озадачил меня. Я его слечил с записанными в моей книжке именем и адресом лондонского ростовщика и тотчас узнал почерк сыщика Каффа. Посмотрев газету с любопытством, я заметил, что одно из полицейских донесений обведено чернилами. «Вот оно к вашим услугам». Прочтите его, как прочел я, и вы справедливо оцените вежливое внимание сыщика, приславшего мне эту последнюю новость. Лэмбет. Незадолго до закрытия заседания мистер Септимус Люкер, известный торговец старинными драгоценными камнями, резными изделиями и прочим, обратился за советом к заседающим судьям. Проситель объяснил, что его беспокоило в течение всего дня поведение трех странствующих индусов, слоняющихся по улице возле его дома. Прогнанные полиции, они опять вернулись и пытались несколько раз проникнуть в дом, якобы за милостыней. Когда их отогнали от парадной двери, они появились у черного хода. Кроме вполне естественной досады на этих попрошаек, мистер Люкер выразил опасение, не замышляют ли они кражу. В его коллекции много единственных в своем роде вещей и античных, и восточных огромной стоимости. Только накануне он был вынужден отказать работнику искусному в резьбе, индусскому уроженцу, как мы поняли, по подозрению в покушении на воровство, и он не был уверен, что этот работник и уличные фокусники, на которых он жаловался, не действовали сообща. Может быть, целью их было собрать толпу, произвести на улице суматоху и в этой суматохе получить доступ к дому. В ответ на вопрос судьи мистер Люкер сознался, что, не имея фактов, он не может предоставить доказательств, что замышляется покушение на воровство. Жаловаться он может только на то, что индусы надоедали ему и мешали. Судья заметил, что, если эта неприятность повторится еще раз, проситель может вызвать индусов в суд, где с ними поступят по закону. Что касается драгоценностей, находящихся у мистера Люкера, он должен сам принять надлежащие меры для их охраны. Быть может, следовало бы дать знать полиции и принять все предосторожности, какие может предусмотреть опытность полицейских чиновников. Проситель поблагодарил судью и удалился. Говорят, один из древних мудрецов советовал своим ближним, забыл, по какому случаю, заглянуть в конец. Глядя на конец моих страниц и вспоминая, как я беспокоился несколько дней тому назад, справлюсь или нет со своим рассказом, я вижу, что мое полное описание фактов дошло до заключения очень прилично. Мы переходим в деле о лунном камне от одного чуда к другому и кончаем самым большим чудом — исполнением трех предсказаний сыщика Кафа меньше, чем через неделю с того дня, как они были сделаны. Услышав понедельник об Йоландах, я теперь услышал об индусах и ростовщике. И вспомните, сама мисс Рейчел была в это время в Лондоне. Вы видите, я выставляю все в самом худшем свете, даже когда это говорит против моих собственных воззрений. Если вы бросите меня и перейдете на сторону сыщика, руководясь всеми этими уликами, если единственное разумное объяснение — Какое можете вы подыскать, заключается в том, что мисс Рэчел и мистер Люкер вступили в сношение, и лунный камень находится в залоге у ростовщика. Признаюсь, я не могу вас осудить. В темноте довел я вас до этого места. В темноте принужден вас оставить с моим почтением.